И в его сердце затеплился слабый огонёк надежды. Горы могут оказаться преградой, о которую будут отчаянно биться безжалостные льды. Как гласит старинное предание, в южных странах народ Шена наконец найдёт убежище. Несколько недель ушло на то, чтобы отыскать проход между горами, по которому могли бы двигаться люди и животные. В середине лета племя расположилось в уединённой долине, где воздух был разрежён, а звёзды сияли с невиданной яркостью. Лето было уже на исходе, когда Шэн взял двух своих сыновей и пошёл с ними вперёд обследовать путь. 3 дня поднимались и спускались они по кручам, и три ночи спали как попало на холодных скалах. А на четвёртое утро Перед ними оказался пологий подъём, который привёл их к пирамиде из серых камней, сложенной теми, кто проходил здесь много веков назад. Когда они приблизились к маленькой пирамиде, Шена охватила дрожь, но не от стужи. Сыновья остановились за его спиной. Никто не произносил ни слова. Слишком торжественным было это мгновение.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 Но многие места были ещё различимы. Если бы только нашёлся человек, способный их прочесть. Однако много поколений сменилось с тех пор, как прекратился какой-либо спрос на таблицы семизначных логарифмов, атлас мира и партитуру седьмой симфонии Сибелиуса, отпечатанную, согласно титульному листу, в городе Пекине в 2371 году.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 В эту зиму огромные массы льда впервые штурмовали горы, наступая с севера и с юга. После первого же натиска предгорья были сокрушены и стёрты с лица земли, но горы стояли твёрдо, и когда пришло лето, ледники немного отодвинулись. Так из зимы в зиму битва продолжалась, и грохот лавин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 Там и сям по слепительному покрову расплывались чёрные пятна. Так были обнаружены почти погребённые льдами горы. И это было всё. Волнующие океаны, равнины и леса, пустыни и озёра, всё, что составляло мир человека, было пленено льдом, может быть, навсегда. Корабль приблизился к Земле менее чем на 1000 км, перейдя на круговую орбиту. 5 суток он кружил над планетой. Его фотокамеры запечатлели всё, что только можно было увидеть, а сотни приборов собрали столько информации, что венерианским учёным предстояло затратить на её обработку годы труда. Посадка на планету не входила в их намерения, казалась бесполезной.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 Их великолепные тела рептилий поблёскивали на солнце. Величечайшие умы Венеры собрались на этом берегу со всех островов планеты. Они ещё не знали, что нового услышат о третьей планете и таинственной породе живых существ, населявших её до прихода льдов. Историк стоял на берегу. Приборы, которыми он собирался воспользоваться, боялись воды. Рядом висела большая машина, привлекавшее к себе любопытные взгляды его коллег. Очевидно, какое-то оптическое устройство, судя по системе линз, которая была направлена на экран из белого материала, расположенный неподалёку. Историк заговорил. Он кратко изложил то немногое, что стало известно о третьей планете и её обитателях, упомянул о веках бесплодных изысканий,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 Во все не означает, что все разумные создания непременно должны быть рептилиями. Теперь мы разгадали одну из самых сложных загадок в истории. Наконец-то после пяти веков напряжённого труда мы выяснили, каков был внешний вид и характер разумных созданий, населявших третью планету. По рядам учёных пронёсся шёпот изумления. Некоторые были так поражены,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 Общее возбуждение понемногу улеглось, и докладчик продолжал. Один из наиболее загадочных предметов, найденных на третьей планете металлическая коробка, содержащая прозрачный пластиковый материал, перфорированный по краям и туго свёрнутый в виде спирали. Эта прозрачная лента очень большой длины, сначала казалась совершенно лишённой каких-либо особенностей, Однако при исследовании под новым суп электронным микроскопом на поверхности ленты были обнаружены тысячи мелких изображений, невидимых глазу. Они проявились под воздействием надлежащего излучения. Предполагается, что они были нанесены на пластиковый материал какими-то химическими средствами, а затем поблекли от времени. На этих изображениях По-видимому, запечатлены отдельные проявления жизни, какой она была на третьей планете в эпоху величайшего расцвета её цивилизации. Между ними есть зависимость. Последовательные картинки почти тождественные и разнятся только фазами движения. Назначение такой записи очевидно. Достаточно спроецировать изображённые сцены на экран, быстро чередуя их,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 Диснея